Еще несколько слов. Вадим чуть с ума не сошел, когда Ингу отравили практически у него на глазах. Думал, жизнь его кончится, если она сейчас умрет. У него руки тряслись, как в лихорадке. Сам не помнил, что орал. И пока ему не сказали точно, что ее жизнь вне опасности, от нее не отошел. Но после этого все. Пощады не было никому. Единственную дочь Багирова, Малику, взяли на месте. А Вадим выставил такие условия, что папаша сдал всех сам. Потому что знал, если Вадим Кольцов обещал поджарить кому-то зад, он это сделает. В буквальном смысле. Вот и выяснилось, что Инга попала на пересечение интересов сразу трех сторон. Старик Багиров. Тому нужен был кусок от бизнеса Вадима. Малика. Через нее Дмитрий снова влез в дела с наркотиками. Для дела было хорошо, правильно, чтобы они поженились. Только ей было мало делового брака. Вот и решила устранить неудобную соперницу, пока за той охотились подельники Дмитрия, которых он от большого ума вздумал кинуть. Он вычислил всех. Труднее было разобраться именно с подельниками Дмитрия. Но у Вадима Кольцова хватило авторитета в тех кругах и собственных сил, чтобы уладить и этот вопрос. А вот брата он на этот раз вытаскивать не стал. Дело было передано полиции. Разумеется, без лишних имен и действующих лиц, но Дмитрию пришлось откупаться самому. Малика которая дважды пыталась убить Ингу, надолго отправилась в тихую клинику, откуда ей посоветовали не высовываться в ближайшие несколько лет. Это была неделя сплошного ада, и все же он справился. Но еще тогда, в проклятом кафе, где он чуть не потерял драгоценную женщину, Вадим поклялся себе во многом. И в том числе что она больше не узнает об этом дерьме. Потому и не появлялся, и не звонил. Хотел закончить, и только потом, чтобы быть чистым. Хотел свадьбу и белое платье, в котором она будет как упакованный лично для него приз. Хотел детей и тихую жизнь. У мужика могут быть капризы. О ней говорили много разного. В офисе родной компании Ингу за глаза, как только не называли. И что мозгов у нее ноль, зато она первостатейная шлюха. И расчетливая интриганка пролезла сначала в постель к одному брату, а потом, как крыса стонущего корабля, свалила к другому, который побогаче. А ей было на то наплевать. Ей завидовали». «Еще бы! Отхватить такого богатого мужика!» Ее жалели. «Конечно, бедняжке приходилось жить с чудовищем. Страшный, холодный, жестокий и безжалостный. Настоящий тиран. Не спорь с ним, не попадайся ему лишний раз на глаза. Это все про ее мужа. Все так. Но что с того?» если они были счастливы вместе. И еще один последний штрих. Инга, как и прежде, любила апельсиновый фреш. Но теперь, где бы они ни были, он всегда пробовал его первый. Конец книги. Текст читал Роман Попов.